В такой унизительной ситуации мужчины обычно начинают придираться к официанту, ругать еду и раздраженно отвергать всякую попытку уладить недоразумение. От самых ярких проявлений уязвленного самолюбия Питера удерживало прекрасное воспитание, но мысль, что он во всем виноват, погружала его в полную депрессию. Харид чувственно наблюдала за борьбой чувства его в душе. Если бы оба они были на десять лет моложе, то ситуация разрешилась бы сама собой, после бурных слез, упреков и последовавших за всем этих поцелуев и объятий. Но сейчас эта дорога была для них закрыта. Ничего не поделаешь. Он должен был сам справиться со своими мрачными мыслями. Целых пять лет Харриет сама изрядно портила ему жизнь, поэтому сейчас она не чувствовала никакой обиды. По сравнению с ней он вел себя вполне сносно. Она отодвинула чашку и прикурила сигареты для них обоих. Потерев ладонью виски он сказал, — Ты так терпеливо сносишь мое дурное настроение. — Как ты это назвал? — А я знавала другое настроение, по сравнению с которым твое состояние можно назвать небесной гармонией. — Как это ни назови, ты все равно стараешься его сгладить. — Совсем нет. — Отлично. Он сам напросился, придется прибегнуть к хирургическому вмешательству. Я только стараюсь дать тебе понять, в самой мягкой и приятной манере, что раз я с тобой, я согласна быть слепой, глухой, немой, хромой, с радостью вынесу лишай и коклюш, переплыву океан ветхой лодке без воды и еды и плевать мне на гром и молнию. Но ты почему-то не хочешь меня понять? «Милая моя!» — расстроена, — сказал он и покраснел я не знаю что ответить только то что я всю жизнь об этом мечтал мне не нужно ничего другого но понимаешь я чувствую что это именно я усадил тебя в разбитую лодку сорвал одежду отобрал последнюю курку хлеба вызвал гром и молнию и напоследок заразил тебя коклюшем. — ну что там было дальше лишай холодно подсказала харет но он не заразный опять промахнулся его глаза смеялись и сердце харет дрогнуло о великие боги Как мне измерить великодушие и доброту этой почтенной жены? И все-таки я чувствую себя уже лучше. Я чувствовал бы себя еще лучше, если бы не был переполнен чувствами и тостами с маслом. А это, смей заметить, две вещи несовместимые. И это навевает на меня одну замечательную мысль а не взять ли нам машину и не отправиться ли в Броксфорд пообедать. Уверен, там есть хоть какой-то ресторанчик. И глоток свежего воздуха поможет изгнать Последние черные мысли из моей израненной души. Прекрасная идея. А мы возьмем с собой бантера? Мне кажется, он лет сто ничего не ел. Опять покушаешься на моего бантера? Лично я пережил ради любви вещи намного страшнее, чем голод. Ладно, можешь взять своего бантера. Но тогда мне тоже нужна будет спутница. Интересно, а миссис Рудл сегодня вечером свободна? Жаль». А закон рыцарей круглого стола гласит, люби одну единственную и оставайся уверенной ей до самого конца. Я имел в виду только одну в определенный промежуток времени. Я не против теплой компании, но две девушки одновременно все-таки многовато для меня. Миссис Рудл немедленно отправится домой. Печь пирог. Я лично прослежу, а потом закончу письмо, и мы сможем отправить его в Броксфорде. Но Бантер тактично отказался от предложения, если, конечно, милорду не понадобятся его услуги. С позволения их сиятельств он бы предпочел немного иначе провести неожиданный выходной. Он сходил бы в корону. Ему хотелось бы познакомиться с местными жителями. А что касается ужина, миссис Рудл любезно оставила ему кое-что на плите, и он в любое время сможет поесть. «Это значит, — перевел Питер в витиеватое сообщение для Харриетт, — Бантер хочет послушать местные сплетни о Ноуксе и его слугах. К тому же он попытается установить дипломатические отношения с продавцом угля, человеком, который выращивает лучшие овощи в городе, фермером, который недавно спилил дерево и сможет обеспечить нас дровами, мясником, у которого бывает самое свежее мясо, деревенским плотником и местным водопроводчиком. Тебе придется довольствоваться мной, потому что ничто в мире не сможет свернуть бантера, с выбранного им тяжелого пути когда вошел бандер в пивной гостинице корона было уже полно народу вокруг несомненно чувствовалось незримое присутствие покойного мистера нокса при появлении незнакомца шумные голоса стихли а взгляды устремленные на дверь немедленно уткнулись тарелки и кружки все это было в полном соответствии с местным этикетом Бантер поприветствовал собравшись вежливым «Добрый вечер» и заказал кушку пива и пачку сигарет. Мистер Гаджин, хозяин заведения, выполнил заказ быстро и с большим достоинством. Получив десятишиллинговую монету, он заметил, что погода сегодня была прекрасной. Бантер согласился добавить, что после города здесь дышится очень легко. Мистер Гаджин заметил, что многие джентльмены из Лондона считают так же, а потом поинтересовался, бывал ли посетитель в этих местах раньше. Бантер ответил, что частенько проезжал через эту часть страны, но останавливаться здесь ему еще не приходилось. А жаль, потому что Пеглхэм, как он успел заметить, отличное местечко. И он также добавил, что сам родом из Кента, на что получил вежливое «Неужели? Там, кажется, выращивают хмель?» Бантер подтвердил. Плотный одноглазый джентльмен из публики заметил, что его кузина как-то бывала в Кенте и говорил, что там действительно выращивают замечательный хмель. Бантер ответил, что хмель выращивает в тех местах, где живет его мать. Сам-то он мало об этом знает, потому что с пяти лет живет в Лондоне. Худой человек с мрачным лицом вспомнил, что в июне прошлого года мистер Гаджин заказывал галлон пива в Кенте. Это, очевидно, было намеком на какое-то происшествие, известное всей честной компании потому что пивная содрогнулась от мощного взрыва хохота. Худой джентльмен положил этому конец, стукнув кулаком по столу и сказав «Ну ладно, Джим». Пусть это будет хмель, раз ты так хочешь.